Я не имел ни малейшего представления, сколько времени прошло с тех пор, как я очнулся в полнейшей темноте и почувствовал ужасную боль в голове. Возможно, именно тогда я произнес свое проклятие, а может быть, все случилось в тот момент, когда в мои глаза вонзилось раскаленное железо, не помню. Но я знал, что никогда эрик не будет спокойно восседать на троне потому что проклятие принца амбера произнесенное в дикой ярости всегда сбывается я уткнулся лицом в солом в черной темноте моего заточения слез не было это было самое страшное спустя долгое время только ты и я о боже знаем сколько времени прошло ко мне снова пришел Милосердный сон. Когда я проснулся, боль все еще гнездилась в моей голове. Я поднялся на ноги. Своими шагами я пытался определить размеры моей камеры. В углу лежал соломенный матрас. Под дверью была небольшая щель, а за ней под нос, на котором валялся затхлый кусок хлеба и стояла бутылка воды. Я поел, попил, но это не прибавило мне сил. У меня так сильно болела голова, что в душе моей не было покоя. Я спал столько, сколько мог, и еще больше. Никто не приходил навестить меня. Я просыпался, шел на противоположный конец моей тюрьмы, находил на ощупь поднос с едой и кушал, а в остальное время старался спать. На восьмой день моего заточения я проснулся и не ощутил боли в глазницах. Я ненавидел своего брата, который был королем в Амбере. Лучше бы он прикончил меня. Это было бы честнее. Я много думал о том, как реагировали остальные на этот изуверский приказ, но ничего не приходило в голову. Когда мрак придет в Амбер, я знаю, Эрик пожалеет. Горько пожалеет о том, что со мной сотворил это я знал твердо, и это меня утешало. Так мчались мои дни во тьме, и я не мог измерить их течение. Даже если бы у меня оставались глаза, я бы не смог отличить день от ночи в этом мрачном каземате. Время шло своим путем, не обращая на меня внимания. Иногда меня до холодного пота било зноб, когда я задумывался над этим, и я весь дрожал, Провел ли я тут много месяцев или недель, а, может быть, лет? Я позабыл все, что касалось времени. Я уже точно знал, куда поставить ногу и где надо развернуться. Я думал о том, что сделал в своей жизни. Иногда я сидел, скрестив ноги, и дышал ровно и глубоко, находясь в таком состоянии так долго, как это у меня получалось. Эрик был умен. Хотя сила еще жила во мне сейчас, она была бесполезна. Слепец не может управлять отражениями. Моя борода выросла до груди, и волосы тоже стали длинными. Сначала я постоянно ощущал голод, но вскоре аппетит пропал. Иногда я вставал слишком рано, и у меня кружилась голова. Я все еще мог видеть, но лишь в своих кошмарных снах и мне становилось очень горько, когда я просыпался. Позже, однако, я почти стал забывать события, приведшие меня к слепоте. Я смотрел на них со стороны, как будто они произошли не со мной, а с посторонним человеком. Я очень много потерял в весе, но не мог представить себя худым и изможденным. Я не мог даже плакать, хотя и чувствовал несколько раз, что мне хочется это сделать. Что-то стало не в порядке с моими глазными каналами. Это было странно, что человека можно довести до такого состояния. Однажды в дверь тихо-тихо поскреблись. Я не обратил на это никакого внимания. Снова раздался тот же звук, и я вновь не отреагировал. Затем я услышал, как мое имя прошептали вопросительным тоном. Я пересек камеру. «Кто?» — спросил я. «Это я, Рейн», — ответили за дверью. «Как вы там?» Я лишь рассмеялся. «Прекрасно! Лучше не придумаешь. Бифштексы с шампанским, и каждую ночь куча девочек. Боже, ну и вопросики ты задаешь!» «Прости, но я ничего не могу для вас сделать». И я почувствовал его боль. «Знаю», — ответил я. Если бы я мог, я сделал бы все. И это знаю. Я тут кое-что принес. Возьмите. Маленькое окошко внизу двери скрипнуло, открываясь. Что здесь? Чистая одежда, три буханки свежего хлеба, головка сыра, немного говядины, блок сигарет и несколько коробок спичек. Голос мой сел от волнения и в горле пересохло. Спасибо, Рейн как тебе это удалось? Я знаю стражника, стоящего на часах. Он будет молчать. Он слишком многим не обязан. Смотри, как бы ему не пришло в голову заплатить за все свои долги обыкновенным доносом, предостерег его я. Так что, хоть я и очень тебе благодарен, больше так не делай. Как бы я желал, чтобы все произошло наоборот, корвин Присоединяюсь к твоему мнению. Спасибо, что вспомнила во мне Рейн. Ну, это как раз легко. Сколько времени я тут пробыл? Четыре месяца и десять дней. Что нового в Ампере? Эрик правит. Вот и все. Где Джулиан? Отослан обратно в орденский лес со своими воинами. Почему? Что-то страшное проникает к нам из отражений в последнее время. — Вот как? — Понятно. — А что Каин? — Он все еще в Амбере, ублажает себя как может, в основном пьет и балуется с женщинами. — А Жерар? — Он адмирал всего флота. Я вздохнул с некоторым облегчением. Я боялся, что его уход во время битвы в Южные моря может навлечь на него гнев Эрика. — А что стало с Рэндомом? — Он пленник, но в собственном доме. — Что? Его взяли в плен? — Да. Из центра лабиринта в Рэмбе он появился прямо здесь, с пистолетом в руках. Прежде чем его схватили, он успел ранить Эрика. — Вот как? — Почему же его не убили? Ходят слухи, что он женат на дворянке из Рэмбы. А на этом этапе Эрик не желает даже косвенных неприятностей с Рэмбой. У Мойры большое королевство, и поговаривают даже, что Эрик намеревается сделать ей предложение, чтобы она стала его королевой. Но это слухи, хотя и очень занимательные. «Интересно», — заметил я. «Ведь вы ей очень нравились, сэр. Это правда?» «В какой-то степени. Откуда ты знаешь?» Я присутствовал, когда зачитывали приговор Рэндому. Мне удалось переговорить с ним несколько минут наедине. Леди Виала попросила разрешения присоединиться к нему в тюрьме. Эрик все еще не решил, что ему на это ответить. Я вспомнил слепую девушку, которую никогда не встречал и удивился происходящему. Когда это случилось? Тридцать четыре дня назад. Именно тогда и появился Рэндом. Неделей позже Виала подала свое прошение. Она, вероятно, странная женщина, если действительно полюбила Рэндома. Я тоже так считаю. Никто даже представить себе не мог более неподходящей друг к другу пары. Если увидишь его опять, передай мой привет и мои сожаления. Передам. Как поживают мои сестрички? Дейдра и Льювилла остались в Рэмби. Леди Флормель наслаждается милостями Эрика. Она одна из первых дам нашего королевства. Где сейчас Фиона, я не в курсе. А что-нибудь слышно о Блейзе? Хотя я думаю, что он погиб. Вероятно, погиб, хотя его тело так и не было обнаружено. А Бенедикт? О нем так ничего и не слышно. Бранд? Тоже ничего. — Ну, значит, будем считать, что я узнал обо всех своих родственниках. — А ты еще не написал новые баллады? — Нет, я все еще работаю над осадой Амбера, но в любом случае она не появится в официальных источниках, даже если мне и удастся ее закончить. Я протянул свою руку через крошечное окошко внизу двери. — Я хочу пожать твою руку, — произнес я и почувствовал, как его рука коснулась моей. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Но больше не посещай меня. Глупо играть с Эриком. Я нашел его пакет с едой, бывшей в нем. Я набил свой желудок мясом, самой сытной едой, которая там была. Мясо я заедал огромным количеством хлеба. И только тут я понял, что почти забыл, какой вкусной может быть еда. Затем меня стало клонить в сон, и я отключился. Не думаю, что спал долго. Проснувшись, я открыл бутылку с вином. В моем ослабленном состоянии мне не надо было очень много, чтобы захмелеть. Я закурил сигарету, уселся на матрас, облокотился спиной на стену и расслабился я помнил рейна совсем мальчиком к тому времени я был уже взрослым а он был кандидатом на роль придворного шута тощий умный паренек люди издевались над ним слишком жестоко включая меня но я писал музыку сочинял баллады и он достал где то лютню и научился на ней играть Скоро мы уже пели в два голоса, а спустя совсем немного времени я полюбил его, и мы стали работать вместе, создавая песни. Он был очень неуклюж, почти бездарен, но я чувствовал в глубине души раскаяние за то, как я обращался с ним раньше, поэтому я фальшиво хвалил его, как только мог, да и к тому же научил его владеть шпагой. Я никогда не сожалел об этом, да и он, по-моему, тоже. Через некоторое время он стал придворным менестрелем амбер Все это время я называл его своим пажем, а когда начались войны против темных сил и затражений, я сделал его своим оруженосцем, и на войну мы ушли вместе. Я посвятил его в рыцаре на поле сражения при Джонс Фолз, и он заслужил это посвящение. После этого он продолжал писать и сочинять музыку, пока не превзошел даже меня. Цвет его одежд был малиновым я любил его. Правда, я никогда не думал, что он пойдет на такой риск, чтобы навестить меня. Не думаю, чтобы это вообще кто-нибудь сделал. Я сделал несколько глотков вина и закурил вторую сигарету в его честь, чтобы отпраздновать это событие. Он был хорошим человеком. Окурки, а через некоторое время и пустую бутылку, я выкинул в дыру для уборной. Я не хотел, чтобы кто-то случайно увидел, что я развлекаюсь, если вдруг неожиданно будет обыск. Я съел все, что он мне принес, и почувствовал себя сытым и удовлетворенным впервые с момента своего заточения. Я оставил последнюю бутылку вина про запас на тот случай, когда мне захочется напиться и все позабыть хотя бы на время. После этого события, Время продолжало тянуться так же, как и раньше. Я опять втянулся в круг своих прежних действий. Я надеялся, что Эрик просто не сможет измерить тех сил, которыми мы все обладали. Он был королем Амбера, это верно, но он не знал всего, пока не знал. У меня был разве что один шанс на миллион, который мог сработать в мою пользу такой ничтожный и такой существенный. Он не позволял мне сойти с ума тогда, когда я весь был сплошной отчаяния, хотя, может быть, я и сошел с ума на некоторое время, не знаю. Многие те дни сейчас, когда я стою у самого хаоса, для меня как пустые прочерки. Бог знает, что со мной происходило в те дни, и мне не хочется даже думать об этом. Не существует доктора, который мог бы лечить нашу семью. Я лежал в своей камере. Я стал очень чуток к звукам. Я слушал шуршание крысиных лапок по соломе, отдаленные стоны других узников, эхо от шагов стражников, приносивших пищу. По таким звукам я научился в точности распознавать расстояние и направление. Думаю, я стал чуток и восприимчив к запахам, но об этом я старался не думать. Кроме естественного и тлетворного запаха камеры, тут слышался еще и запах гниющей плоти. Я мог бы в этом поклясться. Одно время я задумывался над этим. Если бы я умер, интересно, сколько бы прошло времени, прежде чем обнаружили бы мою смерть? Сколько кусков хлеба и бутылок с водой уберут обратно, не обратив на это внимания, пока стражнику не придет в голову проверить, жив ли узник? Ответ на этот вопрос мог бы стать для меня очень важным. Запах смерти и разложения держался в камере очень длительное время. Я вновь попытался думать о времени, когда решил, что пахло так не меньше недели. Хотя я и сдерживался изо всех сил, сопротивляясь искушению так долго, как только мог, в конце концов у меня осталась лишь одна пачка сигарет. Я вскрыл ее и закурил. У меня был блок Салема, и я выкурил одиннадцать пачек. Это двести двадцать сигарет. Когда-то я засекал время, сколько уходит на одну сигарету, и у меня получилось семь минут. Значит, получалось в общей сложности 1540 минут или 25 часов 40 минут. Я был уверен, что перерыв между сигаретами составлял по меньшей мере час, скорее всего полтора. Скажем, полтора. Теперь прикинем, на сон у меня уходит от шести до восьми часов в день, значит... От 16 до 18 часов я бодрствовал и в итоге выкуривал в день от 10 до 12 сигарет, а следовательно, со времени визита Рейна миновало примерно три недели, не меньше. Рейн сообщил мне, что со дня коронации прошло 4 месяца и 10 дней, и того 5 месяцев. Я берег свою последнюю пачку, как мать ребенка, наслаждаясь каждой сигаретой. Когда же они кончились, у меня началась даже депрессия. Снова прошло очень много времени. Я все время раздумывал об Эрике, как обстояли у него сейчас дела, когда он стал королем, какие проблемы сейчас перед ним стояли, чего он желал, почему он ни разу не спустился вниз, чтобы помучить меня. Не случится ли такое, что меня действительно забудут в Амбере? Никогда, — решил я. А как другие мои братья? Почему ни один из них не установил со мной связь? Ведь так легко было вытащить карту и прервать приговор Эрика. Однако никто этого не делал. Долгое время я думал о Мойре, последней женщине, которую я любил. Что она делала? Думала ли обо мне? Наверное, нет. Может, она была сейчас любовницей Эрика или его королевой? Говорила ли она когда-нибудь с ним обо мне? Вероятно, нет. А как мои сестры? Забудь их. Все они ведьмы. Я уже был слепым и раньше. И случилось это в восемнадцатом веке от вспышки пороха в отражении земли, но это продолжалось всего лишь месяц, и зрение возвратилось ко мне. Эрик, когда отдавал свой жестокий приказ, имел в виду постоянную слепоту. Я все еще потел и дрожал, а иногда просыпался со страшным криком, когда вспоминал раскаленное железо, опускающееся мне в глаза. Я застонал и стал мерить камеру шагами я абсолютно ничего не мог сделать, и это было самое ужасное из всего что со мной происходило. я был так же беспомощен как человеческий зародыш в утробе матери родиться вновь с прежним зрением и возможностью удовлетворить свою ярость за это я продал бы душу кому угодно, но чтобы в руках у меня находилась шпага для решительной дуэли с моим братом. Я лег на матрас и заснул. Когда я проснулся, у двери стояла пища. Я ее съел и вновь начал мерить камеру шагами. Ногти на руках и ногах отросли до безобразия. Борода опустилась ниже пояса, а волосы постоянно падали на глаза. Я чувствовал себя грязным. Тело мое чесалось непрерывно. То, что принца Амбера. Можно было довести до такого состояния, вызвало в моей душе бурю гнева. Я привык думать о нас как о несукрушимых и вечных созданиях, чистых, холодных, таких, какими были наши изображения на картах. Как все изменилось! По крайней мере, мы были такими же, как все остальные люди, разве что я был с большим запасом прочности. Я фантазировал, рассказывая себе всевозможные истории, вспоминая самые приятные минуты из моей жизни, а их было немало. Я вспоминал волю. Ветер, дождь, снег, летнее тепло и холодное весеннее небо. На отражении земля у меня был свой небольшой самолетик, и я наслаждался чувством полета. Я вспоминал сверкающую панораму, цвета и расстояния, кажущиеся сверху миниатюрными городами, широкий голубой разлет неба, стада, облаков и чистое пространство океана под крыльями самолет. Я вспоминал женщин, которых любил, вечеринки, военные учения и битвы, одолиски, гаремы, гетеры. А когда мои воспоминания подобного рода заканчивались, и мне не о чем было думать — Лишь тогда я вновь начинал думать об Ампере. Однажды, когда я думал о нем, я неожиданно заплакал. После непередаваемого количества прошедшего времени, заполненного темнотой, я услышал шаги, замершие у дверей моей камеры. Послышался шум поворачиваемого в замке ключа, Прошло так много времени с последнего визита Рейна, что я уже забыл и вкус сигарет и запах вина. Я не мог точно знать, сколько времени прошло, но чувствовал, что порядочно. В коридоре было двое людей. Я слышал это по шагам, даже до того, как услышал их голоса. Один из голосов я распознал сразу. Дверь распахнулась, и Джулиан произнес мое имя Я не ответил ему сразу, и он повторил Корвин. — Иди сюда. Так как особого выбора у меня не было, я выпрямился и подошел к нему. Затем я остановился, поняв, что нахожусь совсем рядом. — Чего ты хочешь? — пробурчал я. — Пойдем со мной. И он взял меня за руку. Мы пошли по коридору. Он шагал молча, и будь я проклят, если бы заговорил первым или задал ему какой-нибудь вопрос. Судя по эху наших шагов, мы вошли в большой зал. Вскоре после этого он повел меня вверх по лестнице. Все вверх и вверх, и в конечном итоге мы оказались в самом дворце. Меня привели в комнату и усадили на стул. Парикмахер лязгал ножницами, подрезая мне бороду и волосы на голове. Я не узнал его голоса, когда он спросил, предпочитаю ли я просто подстричь бороду или побриться. «Брей», — произнес я. Маникюрша принялась за работу над моими руками и ногами. Затем меня вымыли и после ванной помогли облачиться в свежей одежде. Я ведь здорово похудел, но совершенно забыл об этом потом меня перевели в другое помещение в котором звучала музыка вкусно пахло слышались звуки голосов и веселый смех. я узнал эту комнату столовая замка голоса стали звучать тише когда джулиан ввел и усадил меня за стол. я сидел когда прозвучали звуки труп при которых меня силой заставили подняться. я услышал как была провозглашена здравица за эрика первого короля амбера. «Вечно живи, король!» Я не стал за это пить, но этого, казалось, никто не заметил. Откуда-то из глубины стола Каин произнес тост. Я ел столько, сколько могло в меня вместиться, потому что это была наилучшая трапеза, которую мне предложили со дня коронации. Из застольных бесед я понял, что сегодня как раз исполняется годовщина этого дня — а это означало, что я провел в застенке целый год. Никто не разговаривал со мной, и я ни к кому не обращался, я присутствовал всего лишь как дух. Чтобы унизить меня и показать пример моим братьям, что произойдет с непокорными, вот для чего без сомнения я был сюда доставлен, и каждому было велено забыть меня. Пиршество продолжалось далеко за полночь, кто то постоянно подливал мне вино что было очень утешительно я сидел чуть развалясь и слушал музыку под которую танцевали к этому времени столы убрали а меня усадили в угол я нализался как сапожник а на утро меня полуживого, потащили обратно в камеру Единственное, о чем я жалел, это то, что напился не до такой степени, чтобы испоганить пол или чей-нибудь нарядный костюм для аппетита. Так закончился для меня первый год заключения.